Довел этот процесс упадка до его логического завершения, но начался он со смерти Искупителя. Евангелие надо читать с наивозможной осторожностью. Трудности подстерегают за каждым словом. Признаюсь, и меня поймут, что именно этим Евангелие доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие психологу. В них обратной наивной порчи, в них утонченность подлинное мастерство психологического растления. Евангелие — нечто совсем особенное. Вообще Библию не с чем сравнивать. Ты среди иудеев первое, что необходимо принять к сведению, иначе потеряешь нить. Тут все гениально облачается в одежды святости. Ни в книгах, ни среди людей не найти ничего хотя бы отдаленно схожего. И художественность чеканки фальшивых слов и жестов зависит здесь не от отдельного случайного дарования, не от какой-либо исключительной натуры. Нет, тут нужна порода. Все иудейство, серьезнейшее, развивавшееся на протяжении сотен лет, практика и техника иудаизма, достигает окончательного совершенства в христианстве, искусстве святой лжи. Христианин... Конечное основание лжи это в вдвойне, нет в тройне, принципиальное желание и намерение пользоваться лишь теми понятиями, символами, жестами, какие подтверждены практикой жрецов, инстинктивные неприятие любой иной практики, любого иного подхода к ценности и пользе. Все это не просто традиция, это наследственность. Лишь наследственность творит, как сама природа. Все человечество обманулось. Даже лучшие умы всех времен обманулись, за вычетом одного, который, быть может, вовсе не людь. Евангелие читали как книгу невинности. Немалый намек на то, с каким же искусством тут лица действуют. Конечно, случись нам увидеть их воочию, хотя бы мельком, хотя бы на ходу, замысловатых ханжей и профессиональных святош, если ему бы наступил конец. Я же, читая слова, всегда вижу за ними жесты. Вот почему я и кончаю с ними. Терпеть не могу их манеру возводить очи. К счастью большинства людей книги только писанина, Нельзя дать ввести себя в заблуждение. Они говорят «не судите», а сами отправляют в преисподнюю все, что встает у них на пути. У них судья Бог, но судят-то за Него они сами. Они возвеличивают Бога об Его лице самих себя. Они требуют добродетелей, какими обладают сами же, и более того, тех, без которых не могли бы сохранить свое верховенство создается видимость, будто они стремятся к добродетели и борются за ее утверждение. Мы живем и умираем и жертвуем собой ради блага или истины, или света, или царства Божия. На деле они делают то, чего не могут никак перестать делать. и святоши, они крадутся неслышно, сидят по углам, в тени, словно тень, Это вменяется ими в обязанность. Раз обязанность, они живут смиренно, а смирение лишний раз доказывает благочестивость. Ах, какая смиренная, целомудренная, милосердная лживость! Сама добродетель свидетельствует в нашу пользу. Читайте Евангелие как книги, вводящие в соблазн нравственностью. Они, эти люди, наложили свою лапу на мораль. А вы ведь знаете, как обстоит дело с моралью. Удобнее всего водить человечество за нас посредством морали. Действительно же такова. Самомнение избранных абсолютно сознательно играет в смирение. Общину благих и праведных раз и навсегда поставили по одну сторону, эта сторона истины, а остаток — мир по другую. Вот самый роковой вид мании величия — какой когда-либо существовал на земле. Ничтожные уроды ханжи и ушицы начали притязать на понятие Бог, истина, свет, любовь, мудрость.